Глава 15. Бессонная ночь отражается на моем лице и настроении. Антошка изводит меня плачем, нежеланием отлепать от моих рук. Трогаю губами его лобик. не горячий, Но сын не перестает горланить и требовать непонятно чего. Я хожу с ним по комнате туда-сюда, напевая ему любимую песенку, а он ни на секунду не утихает. Мозг интенсивно работает, и я прикидываю, чем могу успокоить сына. Мысленно перебирая всевозможные болезни, строю самые невообразимые теории — и в конце концов набираю Эрнеста. «Алло, я не знаю, что с ним происходит». Эр слышит плач, отключается, а через полчаса появляется на пороге нашей квартиры. Я спешу ему навстречу, держа Антошку, которого все время легонько покачиваю. «Так и не успокоился». Скидывает пальто, растирает ладони, отрицательно верчу головой и с трудом сдерживаю слезы. «Ну, ты-то чего, не реви!» С улыбкой забирает Антошку. «Ты зачем маме устроил шоу со спецэффектами, а?» Антошка внимательно глядит на него, дёргает за нос, перебирает губы Эры и молчит. Просто ни звука. Не верю своим ушам. От неожиданно нахлынувшей тишины боюсь рухнуть вниз. И что это за шутки? Я измотана, еле стою на ногах. На мне ярко розовая футболка с улыбчивой девушкой в очках, и я улыбаюсь тоже, хотя вот-вот выйду в Сияющий свежестью мужской силой Эр болтает с Антошкой. Видимо, низкий папин голос лучше любого укачивания песенок. «Я в душ. Десять минут, и я снова буду прежней». «Ты и так прекрасно. Не реагирую на комплимент. Однако покрасневшие щеки говорят вместо меня. «Где Татьяна Владимировна?» доносит мне в спину Эр, когда я уже на полпути в ванну. «В купленной тобой квартире». «Даш». Я закрываю дверь, прижимаюсь к ней с внутренней стороны и поднимаю глаза в потолок. Сердце бешено ломится в ребра, желает свободы. Глубокие вдохи и медленные выдохи не помогают усмирить его. Оно мне не принадлежит, я не имею над ним власти. Резкий спазм в животе, я сгибаюсь пополам. Открываю рот для глотка воздуха, а воздух жжется, словно вместо него жидкое пламя. Мелкими шажками ползу к умывальнику, включая воду набрав ее в дрожащие ладони, ополоскивая лицо. Минуту спустя смотрю на себя в зеркало. блеклая серая кожа, синюшные губы, замерзший грустный взгляд. Легонько ударя кулачком по своему отражению, перекрываю кран и, не раздеваясь, вхожу в душевую кабину. Дашь ты в порядке, уже давно там. — Не слышу, Эра. Сверху на меня льется вода. Специально пускаю то ледяную, то горячую. Мне надо прийти в себя. Срочно. Ощущение спутанности сознания никак не отпускает. А я должна трезво мыслить. — Твою мать! Эр вытаскивает меня из подлейки лейки и, невзирая на порчу костюма из последней коллекции Бриони, прижимает к груди. — Решила заработать воспаление легких? — Вряд ли его за заработаешь в душе. Зуб на зуб не попадает, но все равно борюсь с невидимым напором. Дурюха, сыни, подумай. Ир тянется к полотенцу, сдирается с крючка, окутывает меня, захватывая голову, и стискивает мои плечи. Что с тобой происходит? Мне не нравятся такие твои выкрутасы. Чаю хочу, будешь? Да. Тогда идем. Около двери меня словно током пробивает. Где Антошка? Будущий бывший муж большими пальцами убирает хрустальные капли, у меня под глазами улыбается. Спит, я его убаюкал. Я ужасная мать. Ты прекрасная мать, открывая дверь и ждет моего выхода. Просто очень уставшая. Мимо детской комнаты иду на цыпочках, эрхмыкать позади. Его шаги и так бесшумны благодаря мягкому переносу веса тела, а я вечно заранее оповещаю о своем присутствии. Тебе нужно передохнуть, я могу отвезти Антошку к маме. Нет! излишне громко реагирую я, роняя крышку заварного чайника на кухонный стол. Эр приподнимает одну бровь, задавая беззвучный вопрос. «Объясни. Моя мать никогда не сделает больно родному внуку, и я с ней поговорила тебе». Он садится, а вернее присаживается на высокий табурет у кухонного островка, заказанный вместе с братьями в одном фирменном онлайн-магазине, и часы на его запястье побрякивают, когда кладет руку на гранитную поверхность. «Она ненавидит меня и кажется сильнее, чем всех твоих бывших жен и подруг. Больше не будет тебя доставать, обещаю». а прошлое на то и прошлое, чтобы оставаться за бортом. «Да не сдалось оно мне, Эрнест. Я говорю о том, что...» «По понятным мне причинам боишься отпускать ребенка к бабушке. И я принимаю это. Но ты бы так о своей матери переживала». «Заявка на скандал. Но я не съем наживку. Я только-только прихожу в себя после улетной ночи под крики Антошки и мечтаю обнять свою подушку, пахнущую лавандой, вздремнуть. Я все знаю о своей маме», — кутаюсь есть полотенце. «Правда?» Знаешь, зачем она притащила на день рождения нашего сына твою сестру? Зачем подписала документы на квартиру и осталась голой? И... Шлепает ладонью по столу, а я подскакиваю. Эрнест за все пять лет брака даже голос на меня не повышал. Но сейчас я его понимаю. Она доверчивый человек, возраст сказывается. Татьяна Владимировна далеко не наивное дитя. И не та безобидная пенсионерка, и заведующая детским садом, какой ты ее видишь. Хватит. Мы можем бесконечно говорить о наших матерях. И так и ни к чему не придем. Эрнест ерзает на табурете. Скрип не бесит, но бередит недовольство. Я наливаю настоявшийся чай, добавляю листочки мяты и переношу чашки и с одного стола на другой. Аромат затмевает горечь между нами. Со мной связался Никольский. «О!» — единственный ответ, на который я способна. «Ты действительно желаешь этого?» «Развода я имею в виду». Отпивает зверский горячий напиток, не сводя с меня пристального взгляда. Хорошо нас разделяет целый метр еще с препятствиями. Д «Да». «Как-то я не уверен». Эр прищуривается, секундное промедление, фарфоровая чашка скрипит в его захвате. Наверное, будь его воля, запустил ее в стену над мойкой. «Я тебя не отпущу, Даш. не тебя, а ни Антошку». «Тише, Антошку разбудишь». Мой голос дребезжит, нервный, слабенький. Это не мой муж передо мной, а его удивительная копия. Почему он не говорил мне этих слов раньше? Трусит? Эр встает, в легкую сокращает жалкое расстояние, добравшись до меня, берет за руку. Моя собранность улетучивается сразу же. «Скажи, ты позвонила сегодня, чтобы что? Ты знаешь, я всегда приеду, независимо от времени суток, но почему?» Наступает на осколки моего сердца, они жалостливо хрустят. «Ты первый пришел мне на ум, вот и все!» «Не, Дашенька!» — целует мою ладонь, посылая колючими волосками сигналы чувствам. «Только я могу решить все твои проблемы, залечить любые раны. Не лги себе и признайся, что я нужен тебе. Все, что ты можешь, это доставлять мне смертельную боль!» Ташка, Регина, они ведь всегда будут в твоей жизни, независимо, как их будут звать. Ни одна из них не займет твое место. Лжать, — хриплю я. Развода не будет. Отпускает мою руку и проходится пальцами по моему бедру, забираясь под полотенце. Я до сих пор во влажной растянутой футболке и коротких шортиках. Уходи, — сдавленно прошу я.